Часть первая. Экспедиция. Проклятое место. Смыкаются линии вокруг, и в черный квадрат упираются стороны света. Здесь руку подаст, пустота, и заявит. Я друг. И ты поверишь. И рукопожатием ответишь. Она позовет и навек уведет в никуда. Твой след на земле, словно грязь на ковре, затирая И самая близкая к нашей планете звезда Внезапно погаснет для тех, кто тебя потеряет Проклятое место Маршрут раковой измени Десятой дорогой его обойди ради Бога Холодные камни, что были когда-то людьми Тебя умоляют свернуть с этой страшной дороги Холодные камни и черная мертвая пыль И помнящие судьбы бесследно исчезнувших Ветер... И тот, кто тебя столько лет от несчастья хранил, тебя умоляет. Неужто ему не ответишь? Сергей Костюк. Проклятое место. Глава первая. Дорога на Урал. Вначале речь шла о месяце, затем о том, чтобы вернуться до сильных холодов. Потом и про это обещание забыли, а спрашивать командиров было бесполезно. Понимая, насколько растяжимо это понятие, Александр не рассчитывал снова увидеть город, ставший вроде бы родным раньше ноября-декабря. Продуктов у них с собой было много и все длительного хранения. Только в их машине четыре коробки консервов. И Данилов хорошо понимал, зачем. Запасы топлива еще можно было пополнить по дороге. За патроны, универсальную валюту, верно предсказанную фантастами, Им налили бы солярки легко. Продукты за эти же патроны калибра 7,62 им не продали бы никогда. Еду можно было отнять только силой. И Александр подозревал, что если понадобится, они пойдут и на это. Слишком многое было поставлено на карту. А пока им каждый день выдавали хоть и скудный, но питательный паек. Вдвое сытнее, чем в Подгорном. Еще было далеко до полудня и они уже добрались до Новосибирска. Данилов думал, что коль скоро они двинутся по одному из уцелевших мостов, он сумеет хорошо рассмотреть и запечатлеть то, что осталось от Новосибирска. Но ни поснимать, ни даже взглянуть одним глазком не удалось. Город проскочили на предельной скорости и задрайными окнами. Металлическую створку разрешили открыть, но совсем ненадолго. Уровень радиации не спадал. Колонна ехала вдоль берегов разлившейся оби и бывшего новосибирского водохранилища, превратившегося в гигантское болото. Берега покрывала маслянистая жирная грязь, и трудно было понять, что в ней больше – органики или химии. Если приглядеться, можно было рассмотреть увязшие тела и кости людей и животных, предметы обихода от покрышек до телевизоров. Теперь в этом мусоре рылись жирные вороны и непонятно откуда взявшиеся взъерошенные серые чайки. Пару раз они замечали собак, но ни одну подстрелить на ходу не удалось. Твари стали гораздо осторожнее. Данилов читал, что когда построили плотину ГЭС и заполнили Новосибирское водохранилище, под водой оказалось много населенных пунктов. После таяния снегов Великая Сибирская река охватила где то где 200 метров береговой полосы, но за пару летних месяцев уровень воды немного спал. И та обнажила прежний берег, уже успевший размыться, и вытолкнула из себя все, что накопилось в ней за время половодья. Осенние дожди снова наполнили опь, и те прудики, и болотца со стоячей водой, которая отрезала от нее летняя сушь. Под колесами то и дело начинала чавкать грязь, А когда приходилось высаживаться, надо было очень внимательно смотреть, куда ставишь ногу. И было разумно с их стороны выехать с первыми заморозками, иначе заели бы комары и гнус. Вскоре река осталась далеко позади, земля стала гораздо суше. Два раза за этот день им попадались встречные машины. Это были небольшие караваны из трех-четырех машин. Уже то, что кто-то рискнул выехать на дорогу, показывало что здесь, если и убивают путников, то не всегда. При приближении колонны те боязливо сжались к обочинам и останавливались. Кто-нибудь из идущей впереди штабной машины выходил, они перебрасывались несколькими словами, затем гонка продолжалась. «Договариваемся на берегу», — журналист сказал Александру еще в первый день. «Дэн, бывший сурвайер, назначенный старшим по машине, нянька-то с тобой уже никто не будет». «Лямку будешь тянуть, как все». Саша согласно кивнул, принимая это как само собой разумеющийся. Тот, кто был с ним на вылазках, знал, что новенький не белоручка. Еще до экспансии новые товарищи смотрели на него с подозрением из-за недавнего прошлого. Слухи распространялись быстро. Но он делом доказал, что может быть своим. Пусть со странностями, пусть диковатым, но тем, на кого можно положиться». Простые, как сибирские валенки, не знающие ученых слов, типа «конгениальность», они жили одним днем и не забивали головы всякой ерундой. Зато с ними было просто, и велик был соблазн самому стать таким же. Вскоре Данилову показалось, что он узнал один из отрезков дороги, и точно, он тут когда-то проходил. К полудню проехали через Коченево. Предварительно обследованная разведгруппой, двигавшейся впереди них с опережением на пару километров. Так и все города, где было больше 20 тысяч жителей, этот стоял брошенным. В таких было трудно даже просто следить за санитарией. Где когда-то был прилепившийся к городку лагерь беженцев, только ветер шевелил размокший мусор и куски мокрого брезента на том месте, где стояли палатки карантинной зоны. Тут и там попадались черные пятна. Следы то ли костров, то ли бушевавшего пожара, среди которых попадались предметы, похожие на обгорелые тела. Мимо супермаркета, где был пункт раздачи продуктов, и где Данилов впервые увидел настоящий бой, завершившийся кровавой бойней, они не проезжали, чему Саша был только рад. На дороге часто попадались сожженные остовы машин. Данилов глядывался, насколько позволяло забрызганное окно, и иногда замечал в металле пулевые отверстия. «Как будто судьбе вздумалось сжигать за мной все мосты», — подумал Данилов. «Чуть больше года назад он брел здесь один оденешенник, «Уже не интеллигент, но еще не бродяга. Беженец». «Что изменилось с тех пор?» «Он все так же несется не по своей воле, как лист, увлекаемый потоком». «Или болтается, как кусок дерьма в унитазе», — подумалось Саша. Но нет. Он больше не один». Боль в левой стороне груди, скользкий комок в горле, пощипывание в уголках глаз. Говорили ему, что он снова становится человеком. Не неандертальцем, которому важно только пожрать и поспать. А вот хорошо это или плохо, черт знает. Колонна двигалась на запад стремительно, похоже, стараясь обогнать слух о своем появлении. Если на ходу только несколько раз останавливались на 15 минут, чтобы оправиться, покурить, да и то в таких местах, куда никому не пришло бы в голову сунуться. Вроде заброшенных ферм, где не осталось даже призраков, забитого и съеденного скота. Только теперь, когда они выбрались из своего карманного мирка, Саша мог оценить, как сильно пострадала страна от войны. Цивилизация сжалась, как шагреневая кожа. Равнина, которая называлась Барабинской степью и тянулась до самой Омской области, была худо-бедно заселена, хоть и выглядела, как вымершая. Вдоль трассы им то и дело попадались деревни и села, в которых обитаемыми были где десять, где двадцать, а где и сто дворов. Но это были остатки, а не семена нового. Везде, где проезжала колонна, люди вели натуральное хозяйство без намека на организацию более высокого уровня. Как и тысячи лет назад, они сжались по берегам рек только небольших водных артерий, а второстепенных речушек, которые меньше подвергались загрязнению. Ловили рыбу и огородничали. Выращивали в основном картошку. Ему на глаза попадались кучки ботвы на полях. Поля крупных хозяев стояли заброшенными. Трактора, если и были, то не находили применение. Так и в Подгорном. Тут недавно собрали урожай, и теперь пища у деревенских была. Но даже видят только их жилища, Данилов хорошо представлял себе отечные и заморенные лица людей, для которых кусок бурого картофельного хлеба так же ценен, как раньше золотой слиток. Какое-то время он считал и ловил в объектив указатели поворотов, на которых сменяли друг друга незнакомые названия. Курган, Ермоловка, Орловка, Новоселова, Поворот на Куйбышев, Антошкина, Покровка, Венгерова. 600 километров они пролетели за один световой день. С завидной скоростью по новым временам. Первая настоящая остановка колонны была в поселке Кузнецова, уже недалеко от границы Сомской Омской областью. С ним у Подгорного были налажены отношения, которые, впрочем, не шли дальше пары радиосообщений в месяц и всего одного визита за время контакта. Здесь же их снабдили и топливом не за даром, а в обмен на привезенные медикаменты. Как догадался Александр, смысл этой операции был в том, чтобы не вести с собой через опасный Новосибирск вереницу автоцистерн, которые горят как свечки. Стали табором на территории пожарной части, так, чтобы ни с одной стороны к ним было не подобраться. Машины, в том числе их бронированный Урал с турелью, которую между собой они называли «железный капут», вольготно расположились в кирпичных гаражах. Сами они перешли в административное здание. Данилову с товарищами по капуту досталось помещение, где раньше хранился пожарный инвентарь. «Не расходиться», — сразу же объявил командир их звена Дэн, прежде чем уйти вместе с парой других командиров на переговоры. Как при своем американизированном прозвище он умудрялся ненавидеть пиндосов, для Саши была загадкой. Но сам по себе Сурвайер показался ему неплохим человеком. У него не было начальственной ауры Богданова, и с ним можно было общаться на равных. Но, несмотря на его демократичный нрав, нарушать приказ не стоило. Поэтому снимать оставалось разве что свернутые пожарные рукава до да коридоры, по которым лениво бродили обрадованные передышкой поисковики. Разговор переходил от одной темы к другой, пока не остановился на том, что, похоже, пришло многим на ум еще по дороге. «Отгадайте загадку, мужики!» «Чем они питались зимой?» — произнес Василий Петрович. Бывший работник авиазавода, которого из-за возраста все звали по отчеству. Говоря, он почему-то покосился на Сашу. Проезжая через поселок, участники экспедиции рассматривали местных с куда большим любопытством, чем те их. Но рассмотреть удалось немного. Навстречу им не высыпала толпа. Наоборот, при их приближении закрывались калитки, а человеческие фигурки исчезали во дворах. «Рыбой, наверное», — предположил бывший шофер Семен, который вел их машину так же уверенно, как когда-то свою фуру. «Очумел». Это ручеек промерзал почти до дна. В нем и сейчас разве что на закуску хватит. Он говорил про протекавшую рядом речку. Ну, тогда хабар с города, предположил Презик. Позывной был сокращением слова «президент», а уменьшительный суффикс отражал его габариты. Когда-то на заре 90-х он успел побывать президентом какого-то АО «Рога и копыта», но потом разорился и над нижней границей среднего класса больше не поднимался. «Ближайший маломальский крупный в 30 километрах», — веско возразил Петрович. «Тут даже нормального леса нет. Че к чему я клоню». Людоедством перебивались. Полушепотом спросил водитель. «Ага, спалить бы это гнездо», — пробормотал Призик. «Жаль, нельзя. Друзья вроде как». «Да тут каждую вторую деревню придется жечь». Все помаленьку баловались зимой. Данилов наконец-то заметил обращенные на него взгляды. Чего вы на меня смотрите?» – напрягся он. «Вы, блин, на что намекаете?» «Не обращай внимания, Санек. Это мы так, о своем...» – развел руками бывший рабочий. Александру все стало ясно. Им скучно. Вот и провоцирует его. «Не со зла. Просто из спортивного интереса». Данилов не был силен в такой пикировке. «Одно дело жонглировать датами и цитатами...» подавлять оппонента артиллерии логических аргументов и совсем другое — перебрасываться грубыми остротами. «Да вы что, ребят, я не обижаюсь!» Он обвёл их открытым и дружелюбным взглядом. «Если вам интересно, я не ел. Но видел людей, которые ели. Парень даже снес башку». Это была самая длинная фраза, произнесенная им за последнее время, и она произвела впечатление, а может, тон, которым была она сказана. На этом разговор прекратился, и каждый занялся своим делом. Вскоре Александру пришла очередь идти на наблюдательный пункт. Даже днем, находясь в условно-дружественном месте, они выставили часового, а ночью и вовсе будут стоять двое. Данилов замечал, что ему как молодому обязанности достается чуть больше, но не видел в этих проявлениях дедовщины и несправедливости. В конце концов, он был моложе и по возрасту, и по опыту, и по стажу в отряде. Да и ничего унизительного ему не поручали. Идти на наблюдательный пункт сейчас всяко лучше, чем под утро. Над пожарной частью возвышалась платформа с облупившейся красным резервуаром, на низкое ограждение которое не стоило облокачиваться. Данилов легко забросил свой вес по приставной железной лестнице наверх и оказался в 20 метрах над землей. Там не было ничего кроме коврика, рации и бинокля, который ему уступил сменяемый им незнакомый боец. С этого места был еще один плюс. Отсюда можно было хорошо рассмотреть поселок. Первое время после их появления большинство селян сидело по домам. Все переговоры шли через старосту и двух его помощников, которые, впрочем, во временный лагерь не провели. Наверняка именно с ними командир обсудил приобретение машины топлива, Но к тому времени, как три полных автоцистерны перешли к новым хозяевам и въехали через железные ворота части, жители уже успокоились и вернулись к своим повседневным делам. Данилов досыта насмотрелся на степные травы, облупленные крыши и уходящую вдаль ленту дороги, поэтому с радостью направил бинокль на заселенные дома. Худая женщина с преждевременно постаревшим усталым лицом, В заношенной куртке стирала белье в ручье. Мужик поднимал воду из колодца. Дед, в на солнце очках, колол дрова на большой колоде. Данилов подумал, не впитала ли та за зиму крови, как хороший жертвенный алтарь. Хотя, может, зря они населян наговаривали. Можно было пережить зиму и без людоедства. Саша по своему опыту знал, что наесться можно и парой сухарей, когда меньше думаешь о том, что нужно телу. Легче преодолевать его потребности. В ближайшем к лагерю дворе за невысоким забором стучали топоры. Там велись какие-то плотницкие работы. Присмотревшись и покрутив ручку фокусировки, Данилов понял, что мужики сколачивают гроб из свежих сосновых досок. И лишний раз подумал, как же ему хочется быть кремированным. Почему-то он все чаще думал о смерти, хотя еще недавно, когда она была куда ближе, стояла рядом... Мысли эти в голову вообще не приходили. Среди ржавых машин на дороге расположилась стайка грязных, рахетичных ребятишек. Наверное, они думали, что отсюда могут наблюдать за пришельцами, сами оставаясь незамеченными. Данилов вспомнил, что когда колонна проезжала через село, те глазели на машины не с детским любопытством, а с настороженностью дикарей, готовых бежать при первом признаке опасности и в то же время надеющихся на добычу. Александр подумал, что в этом и была главная причина, чтобы выставлять часовых. А то можно не досчитаться не только мешка продуктов, но и цинка с патронами. «Е-мое, что будет, когда эти волчата подрастут?» – подумал он. Через пару минут к укрытию, где скрывались дети, подошел один из грободелов. Это было смело с его стороны, ведь на Сашином месте мог бы быть и более нервный, и более меткий. Черт его знает, как тому удалось разглядеть этих бесенят, но его окрика оказалось достаточно, чтобы малышня и подростки, как тараканы, брызнули в сторону дворов. После этого к месту стоянки никто не подходил, хотя Александру казалось, что за ними продолжают скрытно наблюдать. «Живем всего в одном дне пути», — подумал Данилов, «а мы для них все равно, что фашисты. Наверное, уже засело глубоко в подкорке». Тут он понял, что не совсем омертвел душой. Ему было жалко не только этих детишек, но и всю растерзанную страну. Соберется ли она когда-нибудь? Или это так же невозможно, как склеить разбитую вдребезги вазу? Дежурство прошло до безобразия буднично. Данилов пару раз представлял себе, что сейчас из-за холма выскочит банда мародеров-пикаперов. В смысле, тех, что ездят на пикапах «Тойота» с пулеметами. Саша видел такие в репортаже про гражданскую войну в Сомали... А то и вовсе повылазят агрессивные марсианские букозоиды, которые на самом деле подстроили всю ядерную катавасию, чтобы захапать эту замечательную планету под своей нужды. Наверное, воображение было даром и проклятием одновременно. Но он хорошо понимал, что приключения, они только в книжках хороши. В жизни хорошая операция – та, которую потом не вспомнишь. Это верно и для хирургических, и для валютных, И для боевых. Ни один десяток именно таких книжек был загружен в Сашин планшет сервера Подгорного, где хранилась уйма информации как полезной, так и бесполезной. В дороге книги позволяли скоротать время, хотя во время дежурства он себе этого позволить не мог. В этот момент его окликнули с земли. «Что, Данила, скучаешь?» Сурвайер Дэн, которого на самом деле звали Денис, Стоял внизу, подножья импровизированной вышки. «Уснуть можно. Все спокойно. Давай, не теряй бдительности. Десять минут тебе осталось. Потом, если хочешь, можешь сходить к аборигенам. Заодно и нам расскажешь, что увидел». Когда Данилов покидал лагерь, остальные смотрели ему вслед, но без зависти. Видимо, командир колонны Колесников решил, что делать послабления нет смысла. Свободных женщин, готовых к браку на одну ночь, тут все равно явно не было – А больше ничего нищая деревня предложить путникам не могла. Уже через пять минут Александр шел по улице, которая пересекала весь поселок. Тот, в общем-то, был самым обычным и внешне мало отличался от довоенного. Но при приближнем рассмотрении отличия бросались в глаза. Больше облизлой краски, ржавого железа, трухлявого дерева. Как будто даже если у людей были силы и материалы, то не было желания. Еще не было привычного запаха скотины, ни сладковатого аромата перепрелого коровьего навоза, ни резкой, похожей на дух человеческого нужника в воне свиней. Ни одна собака не залаяла на чужака. Во дворах не было слышно ни квохтанье, ни бленья, ни мычания. Похоже, живность за зиму вывелась. Его собственное весло, автомат к 47 с нескладывающимся деревянным прикладом, Висела на плече, как неудобный зонтик, то и дело колотя по боку и по локтю. Но если бы действительно понадобилось защищаться, он больше бы полагался на ПМ в набедренной кобуре. Маленькая компактная камера в чехле на поясе. Если надо, он будет репортером и оператором в одном лице. Здоровенную бандуру, которую вручил ему профессиональный журналист Михневич, Саша, как и обещал себе, спрятал в укропном месте – «Еще час назад. Скорее всего, они еще будут в этих краях на обратном пути. А нет, значит, пес с ней». Первым, кто его заметил, был мужчина с красной плешью во всю голову, один из тех двоих, что заканчивали мастерить скорбный ящик для человеческих останков. Пахло от них квашеной капустой и застарелым потом. «Здравствуйте», — помыхал Саша рукой. «Мои соболезнования». «Привет», — неприветливо буркнули ему. «Могу поинтересоваться, чего покойный?» Все его лингвистические знания куда-то пропали. Он заметил, что гроб маловат, или невысокая женщина, или подросток, почти ребенок. «Рак», — ответил второй мужик. Его трехпалая рука, похожая на клешню, неловко обхватила рукоятку рубанка. Остальные пальцы заканчивались грубыми культями с почерневшими краями. И все до одного пальцы, и здоровые, и изувеченные, были со вздутыми суставами, скрученные артритом. Хотя на вид человеку было не больше сорока. Взгляд его говорил, шел бы ты своей дорогой, странник, и без тебя хватает проблем. Уж спасибо на том, что не вымогаете и не грабите. Понятно. Что с рукой? Обморозили? Попытался Данила все-таки завязать разговор. Нет, пила соскочила. Пока Саша стоял на дорожке, из-за других заборов на него смотрели хмурые, свалившимися лицами, с глубоко запавшими глазами люди, во взглядах которых успевал перехватить Александр сквозила даже не неприязнь, а равнодушное недоверие. На исхудавших частях, тонких, как тростники, в заношенной одежде смотреть было еще больнее. «Что из человек?» — не к месту вспомнил Александр, «мыслящий тростник». Можно найти новую одежду, но какой смысл? Им же не ходить по дискотекам. Жили они даже похуже, чем сверстники в Великую Отечественную. Какой у них досуг? Лазят по полям, ищут несобранную картошку. Там, где были плодопитомники или брошенные сады огороды, за лето что-то могло прорасти, перезимовав под снегом. Также одичавшие, как люди, растения. Чтобы прокормить целое поселение, этого мало. «Но даже эти крохи явно собирают. А еще есть грибы, черемша, мелкая живность. Даже крыса с гнилой картошкой. Те, кто постарше, могут и сталкерить. Смелости и смекалки хватит, чтобы на мотоцикле, на велосипеде или просто пешком добраться даже до Новосиба, который вообще им должен казаться краем мира. Закурить не найдется», — вывел его из размышлений голос интервьюируемого с болезненной лысиной не курю. — Это зря, — хмуро покачал головой мужик. — И прожить дольше не поможет. — Похоже, вам здесь хреново живется. — А вам до да это есть дело, да? Данилову было нечего ответить. Его как словно уша там холодной воды облили. — Ну ладно, — произнес он. — Будьте здоровы. И под направленными в спину взглядами селян пошел обратно к своим. Только позже до него дошло, что пожелание здоровья прозвучало как жестокий сарказм. «Еще бы сказал, успехов». «Не вышло из меня журналиста», — подумал он, — «так же, как и учителя. Да и сама идея с хрониками была верхом кретинизма. Что это даст Подгорному, где свое горе можно есть полной ложкой?» Еще пятнадцать минут Александр потратил на то, чтобы сделать общие виды поселка издалека. Работающие люди, ну, кто подумает, что они там мастерят домовину? Детям, те из них, что почище и выглядят понормальнее, что там еще, елочки, заборщики, грядки, а остальные кадры, стер. Можно было, конечно, поговорить со старостой, головой, ханом, или как там они называют этого мужика в круглой шапке. Но смысла в этом было не больше, чем в попытках влезть без мыла в чужую жизнь, полную проблем, суть которых они в Подгорном и так знали, и ничем не могли помочь» звучалась темнота. слоистое закатное небо медленно поменяло цвет от пунцового до темно-синего. В некоторых домах зажигались огоньки, словно свечки. ложились спать тут рано. Где-то там над сельским кладбищем, отделенным от крайнего дома вредут только неширокой и дорогой, надсадно закаркала ворона. Жизнь налаживается, раз люди ее не съели. Человек, делавший гроб, еще какое-то время смотрел Александру вслед. Он не соврал, хотя и не сказал всей правды. В прошлом сентябре, когда через деревню проходила даже не банда, а просто кучка озверевших беженцев, он чуть замешкался с ответом, где спрятал мешок картошки. И пила ножовка действительно пошла в ход. В ту зиму у него умерла дочка. Сын пережил его всего на три месяца. Все остальные погибли еще 23-го. Может, поэтому никакие грабители и мародеры ему больше не страшны. Если бы на месте этого парня с камеры оказался другой, который начал бы требовать и угрожать, то легко мог бы получить топором между своих моргалок. Человеку, делавшему гроб, было нечего терять, как и его соседям.